Глава седьмая. В подземном царстве Тридов. Наступило утро. Все, кроме Алины, которая вздрагивала всю ночь от каждого шороха, хорошо выспались. Алан и папа нашли на чердаке в старых вещах подходящую для болтуна одежду. Шляпу, пальто и сапоги на всякий случай тоже упаковали с собой. После завтрака все трое сели в автомобиль и отправились в Аршан. Мама с Алиной остались дожидаться дома. Дорога до места назначения из-за крутых перевалов заняла половину дня. Добравшись почти до самых целебных источников, наши путники остановились дожидаться наступления темноты, чтобы как можно незаметнее провести бултуна до того места, где он был пойман. Когда окончательно стемнело, папа и Алан дождались, пока последние туристы разойдутся по своим домам. Надев на Болтуна шляпу, пальто и сапоги, все трое потихоньку вышли из машины на улицу. Они достали фонарики и стали подсвечивать себе дорогу. «Давай, показывай нам, куда нужно идти», — сказал мужчина. «Я покажу вам, откуда мы выходили с братьями. Но я уверен, что там уже никого нет. И теперь я остался один. Я не смогу здесь жить один», — растерянно ответил Болтун. Пройдя мимо целебных источников, — Он указал в сторону, сказав «Нам туда!» Все поднялись по крутому подъёму, а затем немного спустились и услышали шум воды. «Почти пришли!» — сказал болтун. Вниз вдоль обрыва вела крутая лестница, которая плавно переходила в мост через бурную реку. С противоположного обрыва был виден большой и шумный водопад. Спустившись к мостику, все трое застыли перед водопадом. «Ну что?» "Кто со мной?" спросил болтун. "А разве нам можно с тобой?" удивлённо произнёс папа. "А кто сказал, что нельзя? Вы же знакомы с тридами уже, так сказать, не понаслышке. Вы же мои спасители. Давайте за мной. Юху!" Издав этот крик, болтун неуклюже прыгнул через перила мостика и пропал под струями водопада. Затем он снова выскочил и прокричал: «Ну, чего стоим? Пошли, не бойтесь!» Брызги воды летели прямо в лицо, ударяясь о скользкие мокрые камни. Папа и Алан аккуратно перелезли через перила и, скользя по мокрым камням, подошли вплотную к шумному водопаду. Из водяной стены высунулась волосатая рука. Алан взялся за неё и исчез в струях воды. Папа, недолго думая, сделал шаг, оказался с другой стороны от водяной стены. «Вот это да!» — произнес мужчина. Они стояли перед большим входом в пещеру, а позади них с высоты продолжал падать водопад. Болтун жестом указал папе с чтобы те следовали за ним. Они пошли по темным ходам пещеры. Фонарики от перехода через водопад намокли и перестали светить. Болтун подошёл к одной из стен и достал что-то на ощупь. Затем он достал, также на ощупь, коробок со спичками из выступа стены, и тут же вспыхнул достаточно яркий факел. «Почти пришли!» — радостно оповестил Болтун. Подсвечивая дорогу факелом, все трое спустились по каменным ступеням вниз, в большой зал. В нём горел камин, а возле него... На плетеном из ветвей кресле сидела согнувшаяся фигура, вся с ног до головы покрытая густой, очень длинной белой шерстью. «Дядя, это ты!» — воскликнул Болтун. Фигура повернулась в их сторону. Уставшие карие глаза осмотрели Болтуна, Папу и Алана. «Зачем ты привел их сюда?» — спросил дрожащим голосом сидящий. «Дядя!» «Они спасли меня и привезли сюда, чтобы я не погиб», — затараторил болтун и начал волчком кружиться вокруг сидящего. «Меня поймали и хотели навсегда отправить в лабораторию. Они — мои друзья, дядя. А где остальные? Они уже ушли?» «Да, в ту же ночь. Твои братья чудом увернулись от ядовитых стрел и попрятались. А когда вернулись, рассказали, как тебя увезли люди». И чтобы больше никто не попался, Акель принял решение, как можно быстрее покинуть эти места. «Дядя Саян, а как же ты? Почему ты не пошёл с ними?» — спросил Болтун. «Я слишком уже стар для таких походов, мои дни уже сочтены, мне оставили немного дров и еды», — уныло произнёс дядя. «До осени, возможно, я ещё как-то доживу один». «Но три даже не живут в одиночку, как же так? Почему они не взяли тебя с собой?» Горестно простонал Болтун. «Это моё последнее решение, как предводителя этих мест!» Немного дрожащим голосом сказал Саян. «А ты должен, Болтун, догнать своих. Они как дня четыре ушли отсюда». «Как догнать? Я тут ни один ход на восток толком не знаю». «Я не смогу их догнать в одиночку!» «Я не могу тебе ничем помочь, к сожалению», — ответил дядя. «Все карты с ходами я отдал Акилю. Прости меня и его, что не дождались тебя. Да ведь и непонятно было, жив ты еще или нет». В это время папа с Аланом с любопытством разглядывали причудливые стены каменного зала. На стенах висели шкуры медведей и оленья рога, Также в зале стоял деревянный стол с кувшином, полным воды, и плетёные деревянные кресла. Отблески огня из камина образовывали причудливые тени, которые плясали по стенам, и казалось, что они попали в логово к первобытным людям. Закончив свой разговор с дядей, Болтун повернулся к Аллану и его отцу и, чуть не заплакав, еле выдавил из себя. «Я не знаю, что делать. Помогите!» «Пожалуйста». «Да уж, ситуация непростая», — сказал папа. Сев за стол вместе с Аланом, они начали обдумывать свои дальнейшие действия.